Глава четвертая Не говори ерунды, братик. Джаред. Не думал я, что всего за пару часов буду как никогда близок к нервному срыву и преждевременной седине. Сложно было из расслабленного образа жизни стремительно окунаться в пучину сдержанности и запретов, ведь, сколько себя помню, всегда брал то, что хотел. Ну, или кого хотел. Микаэла сама не понимала, что творила. Эта безрассудная девчонка собралась вступить в ряды боевиков, где наблюдались только парни. «Дьявол, она же столько шуму наведет своим присутствием. А вдруг ей кто-нибудь сделает больно? Вдруг кто-то попытается облапать во время боя? Да и же всем головы откручу и руки вырву к чертям собачьим». «Расслабься», — подтрунивала надо мной Микаэла, пока я пытался успокоиться. «Дыши глубже, Джар». Но мне и не удавалось этого. Мысли преобразовывались в образы, в которых я отчетливо видел, как парни тянут свои лапы к телу моей названной сестры, невыносимо. Давай ты еще раз подумаешь, обратился к ней. Хоть понимаешь, что тебя там ждет? Мика это сражение, нападения, атаки, травмы. Последнее слово я выделил интонацией, чтобы до Магианы дошло наконец. Данный факультет ей точно не подходит. Понимаю, спокойно кивнула она. А теперь пойдем уже, покараулишь, пока я переоденусь. Захотелось взвыть в голос, а еще лучше заорать, а затем, подхватив сумасбродную сестрицу под упругие ягодицы, утащить ее подальше от территории боевиков, которые уже навострили уши, поглядывая с интересом в нашу сторону. «Только попробуйте подойти», — убивал их взглядом. «Зубов не досчитаетесь». «Ну чего вы встали? Идемте уже», — Мика схватила меня за ладонь, сжимая ее. Я даже сопротивляться не стал, осознанно притягивая ее поближе к себе и тем самым всем показывая, чтобы знали границы дозволенного. Плевать, что боевики могли подумать в тот момент, сестра она мне или же девушка, неважно. Главное, чтобы осознавали, что их ждет, если кто-то начнет подкатывать свои яйца. Шел, держа за руку Магиану огня. По обеим от нас сторонам шагали Морейн и Истар. Не нужно было смотреть, чтобы знать. Боевики в шоке от увиденного, а еще их всех гложет неуемное любопытство. «Ну что вы устроили?» — вздохнула Мика. «О, честное слово, всех распугали своим свирепым видом. Со мной так в спарринг никто встать не захочет». «Я могу. Я тоже за». «Со мной встанешь», — оборвал я друзей, недовольно поморщившихся, Причем одновременно. «Это сегодня, потому что у нас тренировка совместная. А потом...» — скинула она на меня свои прекрасные очи, завораживающие и не выпускающие из плена. «Что я буду делать потом?» «А потом ты выберешь другой факультет». Рыкнул раздраженно, заводя Мику в раздевалку и бросая взгляд на опешивших парней, двое из которых стремительно натягивали трусы. «Ой!» — пискнула сестренка, мгновенно разворачиваясь и утыкаясь носом в мою грудь. «А вот тебе и ой!» — скрипнул зубами я. «Эмм!» — протянул один из глазадых. «А что происходит?» «А я и сам хотел это знать. Моя жизнь стремительно летела под откос, и ничего не удавалось с этим поделать». «Парни...» — взял слово и стар. «Девушке нужно переодеться, давайте живее, не приважа ей оголяться». Никто не произнес ни слова, я задвинул Мику за свою спину, так как тяжело было выносить ее дыхание на своей груди. «Выбери себе свободную кабинку», — проговорил сквозь зубы, ведь мне чертовски не нравилась вся эта затея. «Хорошо», — кивнула смущенная, лишившая меня покоя Магиана. «Мы за дверью», — крикнул ей Марин, покидая пределы раздевалки. «Что делать, когда наши тренировки не совпадут? Как она будет переодеваться и принимать душ?» Задумчиво произнёс Истар, своими словами только подливая масло в огонь. «Может, поговоришь с генералом?» — спросил у меня Мар. «Думаешь, Мика поступила на факультет боевиков без его ведома?» «Сомневаюсь», — Раздраженно отмахнулся, наблюдая толпу парней, стоявших неподалеку. «А что происходит? В раздевалку не пускают, что ли? Там девушка». «Девушка? А откуда ей здесь быть?» Но началось!» — скрипнул я зубами. «Ох, Мика, толкаешь ты меня на грешный путь!» «Я готова!» — раздалось за спиной. Мы с парнями обернулись, и я чуть воздухом не захлебнулся от ее внешнего вида. Это...» — не мог подобрать цензурных слов, с языка рвалась одна сплошная брань. «Это что такое?» «Мама, дорогая!» — судорожно вздохнул Морейн. «Эм, Микаэла?» — кашлянул стар. «Ты в этом не пойдешь. Бесновался я будто ненормальный, оглядывая обтягивающие, словно кожу штаны, и не менее свободный пиджак. Каждый изгиб ее тела был виден настолько хорошо, что мне захотелось тянуть себя вверх формы и накинуть на нее, только бы никто не глазел. «Это почему же?» — уперла она руки в бока, чуть оттопыривая бедро и выпячивая грудь. «М -м, «Боги, Джар, я отойду ненадолго», — кашлянул Истар. «Жарковато что-то стало». «Меня подожди, я с тобой», — рванул за ним Морейн. Вот же предатели, злился я, смотря на Мику и слыша грохот своего сердцебиения. А мне, мне куда бежать, чтобы успокоиться от столь потрясающего зрелища. Ты меня в могилу сведешь! прошептал, обреченно качая головой. Не говори, ерунды, отмахнулась сестрица. Нас с тобой ожидает долгая и счастливая жизнь, братик.